Рев урагана внезапно затих. Словно дерзкая смелость его слов ввергла оркестр в своего рода паралич. Смуглые ребята, которые взрывали бомбы и давили на автомобильные клаксоны, внезапно оцепенели и сидели тихо-тихо, закатывая глаза. Двое-трое танцующих вернулись за столики, а с потолка перестала сыпаться штукатурка. «Выйти за вас?» Я люблю вас, как ни один мужчина еще не любил ни одну женщину. Ну, это уже что-то. А имя у вас есть? Моллинар? Ланселот Моллинар? Могло быть и хуже. Она задумчиво посмотрела на него. А почему бы и нет, сказала она. Было бы преступлением не сделать такого танцора членом нашей семьи. С другой стороны, мой папочка начнет бить задом, как мол Папочка – граф. Какой граф? Граф Бидлкомп. — Подумаешь, граф, — сказал Анселот, слегка задетый, — мулиноры, старинный и благородный род. Сеньор де Мулиньер прибыл в Англию с Вильгельмом-завоевателем. А — -а -а. Но успел ли сеньор де Мулиньер облапошить простолюдинов на несколько сотен тысяч, чтобы затем засорить добычу в ценных государственных бумагах? Вот чему престарелый родитель придает важность. Налоги, сверхналоги, налоги на наследство и падение цены на землю мало что оставили в чулке бидлкомбов. Встряхните семейный сундук с казной и услышите лишь легкое побрякивание, и я должна предупредить вас, в моем клубе губная помада предлагаются ставки семь к двум, что я выйду за Слинксби Пурвиса, клейкий соус Пурвиса. Окончательно пока еще ничего не решено, но можете счесть информации прямо из конюшни, что перед собой вы сейчас видите, если не случится ничего непредвиденного. Будущую миссис Пурвис. Ланселот гневно топнул ногой, исторгнув агонизирующий вопль утолкавшегося рядом весельчака. — Этого не будет, — пробормотал он. «Если хотите поставить на другой вариант развития событий, — сказала девушка, доставая миниатюрную записную книжку, — могу предложить вам сегодняшнюю ставку». «Пурвис! Фу! Я не утверждаю, что это красивая фамилия. Я всего лишь пытаюсь объяснить, что в настоящее время он возглавляет список фаворитов. Почему вы считаете, что сможете обойти его хоть на пол носа? Вы богаты?» Пока лишь любовью, Но завтра я пойду к моему дяде, который несметно богат. Чтобы подоить его? Не совсем. Дядю и Еремию никто не доил с начала зимы 1885 года, но я заставлю его предложить мне место, а там посмотрим. Подходяще, — сказала девушка одобрительно. Если вы воткнете палку в колеса Пурвису, и явитесь рыцарем на белом коне, я первое вам похлопаю. С другой стороны, мой долг честно предупредить вас, что в клубе «Губная помада» все девочки считают результат заранее решенным, других фаворитов нет.